Почетное место среди них занимают розовые скворцы, жителей главным образом Казахстана и Средней Азии. Назвали их так за оригинальную окраску. Голова, шея, крылья и хвост у них черные, синевато-металлическим отливом, а спина, грудь и брюхо ярко-розовые. Гнездятся они колониями в трещинах скал, среди камней, в каменистых железнодорожных насыпях, Иногда делают норы в глиняных обрывах. Выводят по 5-6 птенцов. Пищу розовые скворцы добывают на земле, и первое место в их рационе занимает саранча. Там, где живут и воспитывают потомство розовые скворцы, они способны всю территорию очистить от вредителей. Связано это с их необыкновенной прожорливостью. За один день розовый скворец поедает до 200 саранчуков, 3 или около 125 возраста, то есть примерно 200 граммов пищи, что в 2,5 раза больше веса самой птицы. Если бы человек обладал таким аппетитом, он вынужден был бы ежедневно съедать около 400-граммовых 400, 400 граммовых батонов или 3-4 откормленных баранов. Скворцы не только истребляют саранчу, но не дают ей сильно размножаться. Так как в колониях скворцов собирается иногда до десяти тысяч птиц, то за гнездовой период, чтобы прокормить птенцов, им нужны десятки тонн саранчи. А ведь колоний розовых скворцов великое множество. Громадными стаями отправляются птицы на охоту. То разбиваясь на небольшие группы, то сливаясь в единую, самую настоящую тучу, Они опускаются на землю, бегут в одном направлении и торопливо клюют пешую саранчу. Задние ряды, чувствуя себя обиженными и не желая подбирать остатки, то и дело взлетают и, обогнав первые ряды, садятся перед ними. Те, в свою очередь, не остаются в долгу, и так постепенно, будто набегающая волна, движется стая, пока не насытится». Даже сытые скворцы по инерции продолжают клевать насекомых, уже не проглатывая их, поэтому на местах кормежки розовых скворцов часто остается раздавленная саранча, красноречивые свидетельства их плодотворной деятельности. В семействе скворцовых есть еще одна интересная птица — майна. Длина ее тела около 25 сантиметров. Гнезда вьет не только в зарослях, Мы ну и в селениях, в стенах и под крышами домов. Родина ее Южная Азия. Майна питается в основном насекомыми, особенно много поедает саранчевых. И когда жителям Маскаренских островов очень сильно досаждала красная саранча, туда завезли майну. На остров Маврики майну завезли в 1762 году, и она помогла там уничтожить вредителя саранчу. Это была первая попытка, переселение полезных животных для борьбы с вредными. Последние десятилетия майна переселилась в соседние страны, и теперь ее можно встретить в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении. Борьба на два фронта. Небольшая серая птичка неторопливо вышла на шоссе, добрела до середины, оглянулась по сторонам, продемонстрировав отменные знания и правил уличного движения, и засеменила обратно. И вот она снова проделывает тот же путь, ведя за собой птенцов, шествие которых замыкает папа, глава семейства. Вообще эта птица отличается большой осторожностью. Сидит, например, где-нибудь в болотистом месте, укрытая от посторонних взоров, появится вдруг человек, спугнет ее, она улетит от гнезда. И тут выясняется, что оно пустое, яиц в нем нет. Где же они? Не унесла жена их с собой. Ладно бы одно-два, а то ведь их бывает от восемнадцати до двадцати пяти. Оказывается, при малейшей опасности она их раскатывает во все стороны, чтобы потом спокойно собрать снова. Своим видом эта птица напоминает курицу. Ее и назвали так — серая Куропатская, то есть птица похожая на курицу. Не случайно в Сибири ее именовали с давних времен короптахой или Куропташкой. но жизнь ее по сравнению с курицей